16. -е. За время моего управления алхимическим магазином с проверками я еще не сталкивался. Так что это была первая официальная проверка со мной в роли директора. Такие проверки Роспотребнадзор проводит через определенное количество времени. Для организаций, как-то связанных с лекарским делом, это два раза в три года или раз в полтора года, если проще. За свой магазин я не волновался. Ремонт сделан свежий, оборудование в кабинет лекарского приема я заказывал лично, Освещение, вентиляция, все по правилам. Для подобных заведений даже отдельно прописан сбор мусора, например. Мусор нельзя выносить на обычную помойку. Он должен складироваться в промаркированные контейнеры. Контейнеры вывозит служба, специализирующаяся на ликвидации отходов. Все это у меня также было соблюдено. Все документы в наличии. Так что на встречу к инспекторам я вышел с уверенностью. Их оказалось двое, и они сразу же напомнили мне бессмертный сатирический рассказ Антона Павловича Чехова Толстый и тонкий. Первый инспектор действительно был высоким, грозным, довольно полным мужчиной. Одет в дорогой классический костюм и держал в руках блокнот с ручкой. Вокруг него вертелся его напарник, худой и невысокий. Одет он был попроще и тащил огромный портфель с какой-то документацией. Аналогия была очевидна. Толстый инспектор явно занимал более высокую должность, а второй явно пытался всеми силами ему услужить. Я сдержал улыбку и вышел к ним навстречу. — Добрый день, — произнес я. — Меня зовут Николай Владимирович Аверин. Я являюсь директором этого магазина. — Такой молодой и уже директор, — с сомнением протянул Толстый. — Точно он, Михаил Геннадьевич. Нам приходили все документы. Тут же отозвался из-за его спины второй. — Так Толстого еще и Михаил зовут. Идеальное попадание, точь-в-точь, точь, как в том рассказе. — Господа, вам тоже не помешало бы представиться, — попросил я. — Михаил Геннадьевич. «Старший инспектор Роспотребнадзора», — кивнул первый из них. «А это мой помощник, Яков Ефимович. Мы пришли с плановой проверкой». «Перед плановыми проверками обычно присылают письмо», — заметил я. «Причем не менее, чем за месяц. Я этого не придумал. Такое действительно было прописано в законах Российской империи». «Забыли, наверное», — сделанным сожалением отозвался Михаил Геннадьевич. «А что, у вас имеются какие-то проблемы, раз вы боитесь проверок?» С первых же слов у меня возникло чувство, что отношение у них к моему магазину предвзятое. Но пока я решил не торопиться с выводами. «Нет, можете приступать», пожал я плечами. Затем обратился к Александру. «На время проверки меня не отвлекать». Тот кивнул и растерянно ушел за кассу. Явно волнуется из-за проверки. Хотя его документы я тоже проверял. Все было в норме. Могут придраться, что аристократ работает простым продавцом. Но это его личное дело». «Я пройду в ваш кабинет, буду просматривать документы», тем временем заявил Михаил Геннадьевич. «А мой помощник пройдет по всем помещениям». Яков Ефимович тут же засуетился и принялся доставать из своего портфеля какие-то измерительные приборы. Как я и думал. Проверка освещения, водоснабжения и прочего. Толстый же уверенно направился к моему кабинету. «Ух, не мог теперь мысленно назвать их иначе. Главное, вслух не ошибиться». Я с легкой усмешкой наблюдал, как он подошел к кабинету и несколько раз дернул за ручку. Кабинет был закрыт, ведь последний час я занимался пациентами. Здесь закрыто, наконец заявил тот, недовольно обернувшись ко мне. Потому что вам следует пропустить вперед меня, чтобы я открыл. Невозмутимо ответил я. А то почувствовал себя здесь хозяином. А это все еще мой магазин, и я здесь устанавливаю правила. Толстый неохотно подвинулся, и я открыл свой кабинет. «Проходите», — кивнул я. Сам я расположился за своим же рабочим столом, показывая инспектору, чтобы он сел на стул напротив. «Проверять все документы можно из того места, а занять мое кресло я ему не дам». Михаил Геннадьевич поджал губы, но ничего не сказал. Он уселся за стол и принялся просить у меня различные акты, договоры и прочие документы. «У нас есть информация, что вы владеете также заводом алхимических препаратов», спустя минут двадцать проговорил он. «У вас есть соответствующая документация?» «На заводе, да». Я приподнял одну бровь. «Но сейчас вы проверяете мой алхимический магазин». «Я просто уточняю». Стандартная процедура, буркнул он и снова уставился в документы. Я же все больше начинал задумываться, что что-то тут не так. Обычно о подобных плановых проверках действительно предупреждается заранее. И аргумент «забыли» звучит как-то странно. Да и поведение у них подозрительное. Толстый так вчитывался в каждую бумажку, что вот-вот дырку взглядом сделает. «Договор о поставке некоторых препаратов из химической лаборатории у вас истекает через месяц», — проговорил он. «Он уже вот-вот будет просрочен». «Слабая попытка подкопаться, если честно». «У меня есть месяц, чтобы заключить новый», — спокойно констатировал я. «Это не является нарушением». Он снова поджал губы и вновь уткнулся в листы бумаги. «Их явно кто-то подослал». И заплатил, чтобы они нашли у меня нарушения. Только кто? Пока непонятно. Снова Елисеев решил вернуться в нашу войну. Пока что подозревал именно такую версию. Это было вполне в его духе. С документами все в порядке. С плохо скрываемым сожалением в голосе произнес Михаил Геннадьевич спустя еще время. Но главные нарушения обычно и не в бумагах находятся. Если в магазине проблемы, на бумагах всегда все чисто. Убийственная логика. «Конечно же, бумаги не могут быть в порядке просто потому, что они в порядке». «Обязательно должен быть подвох». «Тогда дождемся вашего помощника», — спокойно отозвался я. Тонкий не заставил себя долго ждать и появился в моем кабинете уже через пять минут. «Четыре нарушения!» — громко заявил он. «Не грубые, но количество все равно имеет значение». «Уже кое-что», — оживился Михаил Геннадьевич. «Интересно будет послушать, что за нарушения у меня нашли». «Огласите весь список, пожалуйста», — произнес я. Тонкий прокашлялся и достал папку с бумагами. «Нарушение первое. В зоне для персонала недостаточное разделение места для приема пищи и места для хранения личных вещей», — заявил он. «И что же означает ваше недостаточное?» — тут же поинтересовался я. «Зоны должны быть разграничены четко, ответил Яков Ефимович. «А у вас они перетекают одна в другую». «Так, первое нарушение сразу мимо». Подобные заявления со мной явно не прокатят. «В документах указано, что в бытовом помещении, выделенном для сотрудников магазина, должны быть две зоны», спокойно проговорил я, «для приема пищи и для хранения личных вещей. Ни в одном документе нет каких-то нормативов об их достаточном разделении». «Ну ведь понятно, что зоны должны быть...» Неуверенно начал Тонкий. «Понятно, что зоны должны быть, и они есть», резко оборвал я его, «слушаю дальше». Уже окончательно стало ясно, что эта проверка непростая. Прицепиться к зонам в бытовом помещении. Что ж, послушаем, что он еще придумал. «Нет маркировки на шкафу для хранения швабры и других предметов уборки», — заявил Тонкий. «Очень серьезное нарушение». И снова мимо. Я все эти законы и правила выучил на зубок еще до вступления в должность, так что на этом меня не подловить. «Хозяйственный инвентарь весь промаркирован», — отозвался я. Ветошь хранится в отдельно маркированном контейнере. Однако шкаф для остального инвентаря по документам может быть и не маркирован. — А запас бытовой химии? — тут же сделал еще один выпад тонкий. — Он должен быть минимум трехдневный. — Он практически месячный, — усмехнулся я. — Нет, если мыть полы не водой со средством, а средством с каплей воды, тогда хватит всего на три дня. Но даже так это попадает в регламент. Мне уже было даже забавно слушать, как они изо всех сил пытались найти у меня нарушение. Вот только это им не особо удавалось. Яков Ефимович, еще что-то есть, раздраженно окрикнул своего помощника старший инспектор. Еще картины! тут же отозвался тот. В торговом зале запрещено вроде бы. Единственный момент, к которому действительно можно было бы придраться. Ну и тут мимо. Запрещены растения в цветочных горшках, ковры на полу и тканевые шторы. Кроме того, картины были в застекленных рамках а значит, регулярно и легко подвергались санитарной обработке. Я озвучил этот момент, и лицо Толстого скривилось окончательно. «Еще что-нибудь!» — прикрикнул он. «Освещение! Вода! Канализация!» «Все соответствует нормам!» — пискнул тот. «Все остальное в порядке!» «Приятно слышать!» — усмехнулся я. «Как же я рад, что моя первая проверка прошла без проблем, правда, господа?» Толстый посмотрел на меня таким взглядом, словно собирался ударить по голове стулом, а затем назвать это нарушением. — Да, все в порядке, — выдавил из себя он. — Мы пойдем. — Вы должны выдать мне документ о том, что проверка пройдена успешно, — напомнил я. — А если у вас проблемы с памятью, могу посоветовать отличный препарат — отвар из шалфея, розмарина и женьшеня. — Не стоит, спасибо, — буркнул Михаил Геннадьевич. — Сейчас подготовлю. Он снова приземлился на стул, с которого вставал в порыве своего негодования и принялся оформлять документ. Написал он его очень быстро, гораздо менее тщательно, чем выискивал нарушения в документах, после чего передал бумагу мне, и они с Тонким поспешно ушли. Я мог бы воздействовать гипнозом, чтобы узнать, кто конкретно их подослал, но по многим причинам не стал этого делать. Самая главная причина — магический запас надо беречь. Впереди еще полдня работы в магазине, и может прийти кто угодно. А вторая причина — в этом не было необходимости. Тот, кто решился на такой ход, рано или поздно проявит себя снова. А Елисеева я и так собирался навестить в ближайшие дни. Я все еще подозревал его в связи с чёрным рынком. Заодно и этот вопрос разузнаю. Остаток рабочего дня после всех этих приключений прошел очень спокойно. Покупателей было много, так что на месте сидеть не пришлось, но больше никаких запоминающихся случаев. Вечером я специально дождался Егора, который сегодня работал в ночную смену, чтобы с ним поговорить. «Добрый вечер, Николай Владимирович. Рад вас видеть», — бодро отозвался тот, когда вошел в магазин. «Здравствуй, Егор. Взаимно», — кивнул я. «Мне надо с тобой поговорить, обсудить одно очень важное дело». «Сейчас переоденусь и готов», — серьезно кивнул он. Вскоре он встал за прилавок, сменив убежавшего писать новые картины Александра, и с напряжением уставился на меня. «Плохо работаю», — робко предположил он. «Хотите сделать мне выговор?» «Нет, с этим все хорошо», — успокоил его я. «Поговорить я хочу о другом. Я очень хорошо общаюсь с одним хирургом и обсуждал твой шрам на лице. Так вот, этот шрам можно прооперировать и избавиться от него». Егор шокированно прикоснулся рукой к колбу, а в глазах появился слабый огонек надежды. «От него можно избавиться?» — переспросил он. «Но мне объяснили, что за такие застарелые шрамы никто не берется. Если бы я сразу обратился к хирургам, то тогда многие не берутся». «Но операция возможно, ответил я. «Разумеется, она очень сложная в исполнении. Если говорить проще, то берутся тонкие участки кожи с других областей и пересаживаются на лицо, а рубцовые ткани, образующие шрам, наоборот, вырезаются». «И у меня будет... нормальное лицо?» — снова переспросил он. Никак не может в это поверить. «Столько лет прожить с этим шрамом и внезапно узнать, что от него можно избавиться». Представляю его эмоции. «Да», — кивнул я. «Такая операция может иметь ряд рисков». «Не надо про риски», — яростно замотал он головой. «Лучше скажите, а вы будете участвовать?» Еще как. Я планировал практически самостоятельно проводить эту операцию. Но знать ему о моей хирургической магии не нужно». «Я буду присутствовать при операции», — ответил я. «Василий Иванович, это как раз тот хирург, сказал, что разрешит мне это. В качестве дополнительного образования, так скажем». «Тогда я согласен!» — выкрикнул Егор. «Я о таком даже мечтать не мог, чтобы обзавестись нормальным лицом, чтобы меня не пугались дети! Ух!» От радости он чуть не запрыгал по всему магазину. Я все таки рассказал ему про возможные риски, как и собирался изначально. Однако слушал он меня в полухо, вовсю представляя себя без шрама. Я и планировал сделать так, чтобы от операции он не отказался, но в итоге мне и делать ничего не пришлось. Он и не собирался отказываться. «Когда?» Задал он один единственный вопрос. «Пока точно дату не определили», — отозвался я. «Нужно будет еще мое заключение на лекаре, что противопоказаний для операции нет, и я обговорю дату с Василием Ивановичем. Получение документа об отсутствии противопоказаний для оперативного лечения — стандартная процедура. Она всегда проводится перед плановыми операциями. Лекарь-лечебник осматривает пациента диагностической магией и описывает все найденные патологии. А потом взвешиваются резкие и потенциальная польза операции. Егор — молодой, здоровый парень, так что не думаю, что с этим возникнут проблемы. «После операции несколько дней надо будет полежать в больнице», — добавил я. «Мне еще надо будет переставить смены других продавцов, чтобы все устроить. Так что жди моего сигнала». «Хорошо, Николай Владимирович. Спасибо вам большое!» — радостно выдохнул тот. Довольный тем, что разговор сложился так легко, я отправился в общежитие. Завтра снова начиналась учеба поэтому я планировал хорошенько выспаться. Даже на завод вечером не поехал. И так был там в середине недели. Съезжу на днях, проверю, как там дела. Филипп Михайлович как раз уже должен будет подготовить списки других лабораторий для сотрудничества. Утро понедельника сразу же закрутило привычными событиями, по которым я уже успел соскучиться. Началось, конечно, с Владимира. «Николай, привет!» Закричал он по своей привычке и на всю столовую, стоило мне только появиться в дверях, «Я скучал!» «Доброе утро!» — усмехнулся я, усаживаясь за стол. «Я тоже. Но давай не кричать об этом на всю столовую!» «Не звонил даже с этими своими стажировками», — заявил друг уже более тихим голосом. «Закрутили тебя твои элементы?» «Лаборатория называется «Энциклопедия элементов», так что каламбур друга был основан как раз на этом. «Да, что-то вроде того», — кивнул я. «Стажировка вышла незабываемой. А ты как отдохнул?» «Много спал, много ел», — начал перечислять друг. Еще гулял с Марией. Один раз выбирались в кинотеатр вечером. Я с Марией и София с Елисеевым. Но у тех сразу же возник какой-то конфликт, и они ушли. Мария потом очень переживала, звонила сестре постоянно». Да уж, отношения у тех двоих явно не ладятся. Я сам относился к Софии с интересом, но мне очень не нравились ее бесконечные обманы в попытке завязать со мной отношения. Доверие было к ней утрачено, а без него очень сложно. С интересом я относился и к Анастасии. Однако в последнее время мы почти не общались. Каждого захлестнула своя жизнь. У нее подготовка по юридической психологии, у меня бизнес и стажировка. «У нас новый цикл начинается». «По заболеваниям пищеварительной системы», — доложил Владимир. «Кто преподаватель, пока не знаю. А еще у патолога-анатомов новый декан. Константин. Вот пока все новости, что узнал». «Теряешь хватку», — ответил я. Мало информации, учитывая, что целую неделю не виделись. Ну, у меня каникулы были, возмутился друг. Сейчас снова наберу обороты. Мы на капустнике будем готовить выступление к Новому году, так что весь в делах буду. После завтрака я снова направился к себе в комнату, намереваясь собрать вечером тайный клуб. Уже не терпелось познакомить всех с Августом Марковичем. Да он и сам наверняка ждет-не дождется своего первого занятия со студентами. В первый день занятий по заболеваниям пищеварительной системы не стояло. Были только фехтование и алхимия. Наверняка так сделали специально, чтобы после каникул студенты постепенно входили в рабочий ритм. На алхимии меня, естественно, сразу же поймал Сергей Станиславович. «Николай, ну что, как вам стажировка?» — с интересом спросил он. «Удалось узнать что-то новое?» За исключением рецептов двух запрещенных зелий не особо. «Удалось просто познакомиться с этой сферой поближе», — пожал плечами я. «Интересный опыт». «Я рад, что вам понравилось», — понял преподаватель по-своему. «Ну что, когда продолжим нашу научную работу?» Обстоятельства нашей предыдущей встречи были весьма специфическими. Я выяснил, что торговец с черного рынка — это его сын, и что сам преподаватель об этом догадывался, но всеми силами решил выгораживать своего сына. Он утверждал, что связи с ним сейчас никакой нет, и что сам преподаватель даже не знает, где сейчас его сын. Но отношение у меня все равно было двойственным. А сам Сергей Станиславович, похоже, либо забыл об этом разговоре, либо решил, что забыл я. «Пока что не знаю», — уклончиво ответил я. «Я сообщу вам, когда появится время». Преподаватель кивнул и отошел к своему столу. Я заметил, что ту фотографию он вообще убрал со стола. «Значит, все-таки не забыл». После занятий и небольшого отдыха я направился в помещение тайного клуба. Я специально решил прийти туда пораньше, чтобы студенты не испугались призрачного старика. Когда я зашел, Август Маркович нервно перемещался из угла в угол. «Николай, здравствуйте!» — кивнул он мне. «А я тут размышляю на очень интересную тему, о которой прочитал в местной книге. Размышляю уже второй день и никак не могу прийти к выводу». «Забавно быть призраком». Можно запросто позволить себе размышлять о чем то несколько дней подряд. Насколько я понял, он не нуждался ни во сне, ни в еде. Хотя и скелет Игорь не нуждался. Скорее, он не мог искоренить старые привычки. «У нас сегодня первое собрание тайного клуба», — проговорил я. «И я представлю вас с остальным студентом, как нашего официального преподавателя». «Ох, а что же вы меня не предупредили?» — смешно всплеснул он руками. «Я бы подготовился как-то. Что-то я волнуюсь». «Не беспокойтесь, все пройдет хорошо», — улыбнулся я. «Пока они собираются, я попрошу вас спрятаться. А затем, когда я вас объявлю, торжественно покажетесь студентам. «Договорились», — кивнул старик и тут же улетел куда-то в стену. Помещение постепенно заполнялось остальными членами тайного клуба. Дождавшись, когда все соберутся, я торжественно вышел на постамент. «Господа, всем добрый вечер», — начал я. «Как я и обещал, тайный клуб продолжит функционировать». Однако вы должны понимать, что он стал еще более тайным. Теперь о нем не должны знать преподаватели. Он будет чисто наш, студенческий. Все принялись мне аплодировать, и я выждал пару минут, пока аплодисменты не стихли. Однако совсем без преподавателей нам нельзя, загадочно проговорил я. Поэтому одну кандидатуру я нашел. Прямо скажем, необычную. Знакомьтесь. Август Маркович. Все ошарашенно завертели головами, пытаясь высмотреть загадочного человека. А Август Маркович эпично появился из стены. «Призрак?» — испуганно уточнил Антон. «Призрак!» — почему-то радостно выкрикнул Тарас. «Как это возможно? Вы сквозь стены ходите?» «Да, я призрак», — важно ответил старик. «И да, я умею ходить сквозь стены, но не очень люблю пользоваться этим навыком». Первый шок у членов тайного клуба прошел, и они принялись заваливать Августа Марковича вопросами. И в этот момент у меня зазвонил телефон. Так как связь под землей была плохой, я решил ненадолго оставить студентов с призраком наедине и спешно поднялся на улицу. Звонил сержант Чижов, тот самый, которому я совсем недавно помог вылечить супругу от социофобии. — Николай, добрый вечер! — затараторил он в трубку. — Простите меня за поздний звонок. — Добрый вечер! — отозвался я. Я еще не сплю, что случилось? Случилось, взбудорожно ответил тот. Нам слили кое-какую информацию, точнее не слили, мы узнали по своим каналам. А вы мне помогли тогда, и я, чтобы отблагодарить, решил вернуть долг таким способом. Неплохо. Я предпочитаю быть в курсе событий, особенно в том, что касается расследования черного рынка. Я понял. Говорите уже произнес я. В общем, мы узнали, что лаборатория запрещенных зелий. «Находится на территории Академии», — выпалил Чижов, — «в каком-то тайном подземном помещении».